Часть вторая. Такое заведение, как подвал Бобби, вряд ли могло получить какие-нибудь награды и похвальные грамоты. На двери красовалась надпись, прибитая гвоздями. «Вали отсюда и проспись дома!» Случайный прохожий, сумевший в этом глухом переулке заметить вход в кабачок, долго бы и недолменно моргал на такое предупреждение хозяина. Будучи даже в стельку пьяным, он десять раз подумал бы, прежде чем войти туда. Естественно, подразумевалось, что совету Бобби надлежит следовать только после того, как как рискнёшь войти, нехнуть здешнего за пашку и опрокинуть пару кружек пива, а может даже перекусить в его скромненьком заведении. Низкие цены и ночные часы работы привлекали посетителей, но постоянные скандалы с периодической стрельбой тут же их отпугивали. Подвал Бобби – место не для салбонерных. Когда солнце поднялось над горизонтом, из бара вышли несколько шатающихся завсегдатаев. Протирая привалок, Бобби бросал хмурые взгляды на последних посетителей. К здесь остались уже только те, кто были ни на что не годны. Но среди них был один, который выделялся из толпы. Сереброволос никак не вязалось с его молодостью. «Тони, я слышал болтают про тебя и бешеного пса. Вы опять столкнулись?» Грюг у Джина и откинулся на стуле, раскачиваясь на двух ножках. Из-за морщинистого лица, как и большинство наемников, он выглядел гораздо старше своих лет, но тело было в отличной форме. Разве я не советовал тебе держаться от Денверса подальше? но ты же знаешь, что будут болтать. Пожал плечами Тони. Я ведь не какой-то там джентльмен. Я предпочитаю иметь дело с настоящими мужчинами. Сделаю вид, что я этого не слышал. Мне казалось, что бессмысленные перестрелки – это не твой стиль. Мне было скучно. И это помогло скоротать время. Тони выпил залпом виски и нахмурился. Он угробил мой любимый плащ. Так вот, почему ты в этом наряде. Ха, тебе не идёт. Грю усмехнулся но его смешок больше походил на глухое бульканье. «Правда? Ничего не могу поделать». На Тоне был свободный чёрный пиджак, совершенно не соответствующий имиджу крутого парня, которого он обычно изображал. Скорее он был похож на бедного родственника, с которым стесняются показаться в обществе, чем на сурового наёмника. «Слушай, найди уже что-нибудь из нормальной одежды, а ты выглядишь так, словно на похороны пришёл. Да один твой вид вгоняет меня в депрессию!» «Ну я же делал это не потому, что мне нравится!» Огрызнулся Тони. «В нашем деле столько парней с предрассудками, поэтому чёрный не самый популярный цвет». Грю вытащил пачку дешёвых сигарет и закурил. Тони раздражённо махнул рукой, разгоняя дым. «Ты ведь не против?» С сарказмом поинтересовался Грю. «Я признаю только выпивку, а тебе, похоже, очень нравится гробить свои лёгкие. приблизительно так же, как тебе нравится просирать свою печень». Не остался в долгу Грю и рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха. ты рассуждаешь как ребёнок». «И однажды этим могут воспользоваться люди, подобные Денверсу». Грюс мял сигарету. «Если он и не мог кого терпеть, так вот именно таких засранцев». «Можешь говорить, что хочешь», – призывительно отмахнулся Тони. «Слушай, я хотел тебя кое о чем попросить. Если денег, то сразу скажу. Нет. Но я же еще не успел и рта раскрыть. Я знаю наперед все, что ты можешь сказать. Ты хоть представляешь, сколько ты мне уже должен?» Грю принялся за кружку самого дешёвого пива, которое только можно было найти. Оно было почти такое же горькое, как полынь. А Грю уже ходили легенды. Потому что он был единственным с мячаком кто отваживался это пить. «Ой, ладно. Это в тебе говорит мерзкое пиво». Тони завёлся. «Я знаю, у тебя есть кое-что в заначке. Скажешь нет?» Грю бросил монету на стол. «У меня три дочери. Ты думаешь, после затрат на них у меня что-то остаётся на заначку? Единственное, на что мне ещё хватает». «Так только на это пойло! У меня не гроша в кармане!» И он подтолкнул монету Тони. «Это именно то, что и было нужно Тони. За мной должок, но я скоро рассчитаюсь. Что-то верится с трудом. Но я всё ещё надеюсь!» Пророкотал Грю, отодвигаясь. Когда он поднялся из-за стола, то можно было увидеть большой питон, висящий у него на поясе. «Я слышал, что сегодня вечером будет Энза. Не забудь показаться ему на глаза. Будь спокоен!» Грю махнул рукой на прощание, а Тони в ответ отсоветовал стаканом. Через несколько минут Тони вышел на улицу, моргая и щурясь от яркого солнечного света. Он предпочитал вести ночной образ жизни и обычно днём спал в своём укрытии. Но столкновение с Денверсом взбодрило Тони. «Могу пока заняться одним дельцем», – поразмыслил он. В деловой части города Тони остановился возле одной конторы. Обшарпанный дом был весь обвешан вывесками про заём денег и предоставление прочих услуг. Он отыскал запасной выход и поднялся по скрипучей лестнице. Вывеска оружейной лавки Гальштейн была проста. На ней было написано, чтобы посетители прошли через покосившуюся дверь на одном из лестничных проемов. Тони повернул ручку. «Бабуль, я пришел. Ты здесь?» Дверь открылась, и он вошел в лавку. «Ты еще дуба не дала?» «Ты действуешь мне на нервы, щенок!» В поле зрения появилась Нел Гальштейн с пистолетной рамой в руках. «Сколько раз я должна повторять, чтобы ты стучал перед тем, как войти?» В магазинчике стоял полумрак, в нём не было ни одного окна, и он освещался лишь светом тусклой лампы. Гальдштейн вернулась обратно к своему столу и продолжила разбирать оружие на части. «И это как раз в тот момент, когда я подумала, что наконец-то проведу день в тишине и покое». Имя Гальдштейн было в числе лучших оружейников. За своё мастерство её прозвали «Мастер 45-го калибра». Но прошли годы, и, бывая слова Нелл, слегка померкла. Теперь она проводила свои дни вовремя доводя до ума оружие, сделанное другими Хоть она и выглядела страшнее бабушки Мафусаила Но могла усовершенствовать пистолет до состояния Способного уложить на повал слона «Ты единственный человек во всем мире Кто рискует назвать меня бабулей и остаться при этом в живых» проскрипела она Взглянул на платиновые волосы Тони «Интересно, как выглядели твои родители?» Тони добродушно улыбнулся Он ткнул пальцем в золотую табличку на стене С надписью «Изделие 45-го калибра» «Когда ты исправишь эту надпись?» «Даже дети не делают таких грамматических ошибок». «Чепуха! Она всю жизнь была такой! Мне без разницы!» Мысли её унеслись. «Всё равно те дни давно минули!» «Конечно тебе без разницы, потому что твои подсыпаватые глаза уже ничего не видят!» Дразнил её Тони. «Почему бы тебе не сказать, зачем ты припёрся, прежде чем я намылю тебе шею?» Тони положил на стол перед мастером контрабандный маузер. «У меня новый пистолет, ты можешь взглянуть на него?» «Опять? Который уже за месяц?» «Ну, не знаю, не считал, если честно». «Я не твой личный оружейник». Гальштейн возразила, но пистолет всё равно взяла и начала тщательно рассматривать её формы через увеличительное стекло. Нел держала Маузер в руках, так, словно это был её ребёнок. «Ну и как? Им можно пользоваться?» Гальштейн посмотрела на Тони поверх очков. «Да, можно. Но кто им будет пользоваться?» «Тебе он не годится. Полуавтомат замечательное оружие, только не до идиотов палящих без остановки». Тони почесал в затылке. «Да, я как раз подводил к этому. Помнишь, ты давала мне П-08? Похоже, он накрылся медным тазом». «Не может быть! Я угробила на тот люгер столько времени и сил!» Гольштейн притворно потерла виски. Она постоянно совершенствовала оружие для Тони, но он сводил на нет весь её труд, пытаясь добиться от пистолета молниеносной скорости стрельбы, строчая из него, как из пулемёта. Было невероятно трудно найти детали которые могли бы выдержать такую нагрузку. Знаешь, большинство нормальных людей просто не способны жать на курок с такой скоростью. И мне приходится практически полностью переделывать оружие, чтобы это стало возможным. Ну да, я знаю. Именно поэтому я прихожу только к тебе, бабуль. Господи, знал бы ты, какая ты заноза в заднице! Пробурчала Гольдштейн, продолжая заниматься Маузером, мысленно уже переделывая его в соответствии с требованиями. Она имела дело с Тони с того самого момента, как он прибыл в город так что это была старая песня. «Мне придётся разобрать его до основания», ворчала она. «На одни только запчасти потратишь столько, что работа уже не окупится. Забудь о нём». Сочетание времени и денег означало, что некоторое оружие проще выбросить, чем пытаться усовершенствовать его. «Бабуль, ну не говори такого. Давай же, попробуй. Наемник без оружия как-то не солидно смотрится». «С каких пор кого-то волнует, как выглядит наёмник?» вспыхнула Гальштейн. Мастер спрятала Маузер в ящик стола. «Это займёт какое-то время. Я хочу наличными. И половину вперёд. Понятно?» «Конечно, без разговоров». Тони улыбался и светился от счастья, как ребёнок в канун Нового года. Мастер сорок го калибра нахмурилась. Когда Тони так улыбается, на него просто невозможно сердиться. Даже несмотря на его бесконечные нелепые просьбы. «По-любому, сегодня ночью появится Энца, так что тебе нечего беспокоиться о деньгах», – подмигнул Тони. «Верится с трудом», – Тони цокнул. «Да ладно, больше веры у меня». «А то все эти сомнения отложатся морщинами на твоей коже, и так похожи на обложку затрёпанной Библии». «Заткни пасть!» Гальштейн погнала его из магазинчика. «О боже, как же меня достали всякие невоспитанные идиоты!» После ухода Тони, Гальштейн вернулась к столу, на котором были аккуратно разложены части оружия. Она должна закончить обработку пяти частей, прежде чем вырубиться. «Как же я устала!» Нел взяла фотографию, до сих пор лежавшую в углу стола, перевернутую изображением вниз. Фотограф запечатлел улыбающегося мальчика с каштанами волосами, который сидел рядом с огромной собакой. Нежность и любовь, оставшиеся в далёком прошлом. Её взгляд остановился на большом пистолете, который мальчик сжимал в руках. «Мама, я тебя люблю!» Была накорябана цветным карандашом на фотографии. И мальчик был так чертовски похож на Тони.